Глава 4. Анжела. «В университете все проходит как обычно. Я учусь на экономическом факультете. Когда была жива мама, она хотела, чтобы я получила престижную профессию. Я не противилась общему семейному решению. На бесплатную основу мне не удалось поступить. Я пошла на платное отделение. Сейчас начало первого семестра третьего курса, а я до сих пор не уверена, что выбрала правильную профессию. Но что еще печальнее — Я не уверена, что получится закончить университет и получить диплом об образовании. Отец внес лишь часть оплаты за обучение. В конце первого семестра нужно будет внести вторую половину. Однако дела у папы после смерти мамы идут все хуже и хуже. Мы даже продали большой дом и переехали жить в старый дом родителей отца. Бизнес отца прогорел, у него много долгов. Все чаще раздаются телефонные звонки с угрозами от коллекторов. «Я не знаю, как у отца получится вылезти из долговой ямы. Мне кажется, что он вязнет в ней, с каждым днем все глубже и глубже. Выбраться очень трудно, а перспектив получения больших сумм денег почти нет. Отец мог бы устроиться работать, у него большой опыт. Уверена, он получил бы должность начальника отдела продаж. Это был бы неплохой старт». Но папа совсем недавно был большим начальником и важным бизнесменом. Он не хочет трудиться под началом других. Иначе говоря, моя семейная ситуация не из самых простых. Мало того, что мы по уши в долгах, так еще и вылезла на свет неприятная семейная тайна из прошлого. Оказывается, я не родная дочь для Николаева Григория. Мама изменила отцу давным-давно, забеременела, скрыла это. Она выдала меня за ребенка своего мужа. Мы целую жизнь прожили в этой лжи, правда, выяснилось только недавно. Я не знаю подробностей, но слышала большой и громкий скандал, устроенный Григорием моей матери. Именно с того злополучного вечера отношение Григория ко мне изменилось, став прохладным и отчуждённым. Он начал смотреть на меня, как на кусок грязи, случайно попавший в его дом. Он очень сильно любил мою маму и тяжело перенес новости о ее измене. У него все начало валиться из рук, он совершил несколько крупных ошибок в бизнесе. Потом погибла моя мама. Ситуация пошла наперекосяк и продолжает ухудшаться до сих пор. «Пойдём в кафе», — предлагает Ира, толкай меня в сторону университетской столовой. «Тебе нужно выпить кофе и взбодриться, а то выглядишь очень бледный. Я слабо улыбаюсь в ответ, позволяя подруге себя увлечь. Остаток безумной ночи я провела без сна, беспокоясь о случившемся в клубе. Я выключила телефон, потом снова включила, поставив его на беззвучный режим. Я опасалась звонков от разъяренного Давида, но мне никто не звонил и не писал. «С работы не звонили», — уточняет Ира, занимая место в очереди. «Нет, и это довольно странно. Я же говорю, что этот богатый забыл о тебе почти сразу же и выбрал другую девочку», — радостно говорит Ира, перебрасывая темные волосы через плечо. «Расслабься и выбери выпечку и кофе». Не знаю, мне кажется, не бывает так просто. Неуверенно произношу, я слишком хорошо помню, каким настойчивым был клиент в клубе. Он смотрел так, словно заполучить меня было для него вопросом жизни и смерти, никак не меньше. Я ощущала его мощную энергетику и желания, от которых все волоски на теле приподнимались, как намагниченные. Его взгляд смотрел глубже, чем просто в глаза. Он показывал им, что хочет очень многого и даже сумел заразить меня в ответ таким же желанием. Совсем недолго, но я забылась в его руках и ответила на глубокий томный поцелуй с явным ожиданием большего. Слабо верится, что такой мужчина отступился очень просто. Кто-то напирает сзади недовольный, что мы задержались возле кассы. сомневаясь, что он отстал. Я торопливо беру стаканчик с кофе и пончика розовой глазури, отходя в сторону. Или тебе просто хочется в это верить! посмеивается подруга, толкнув меня локтем в бок. Неожиданно толчок получается сильнее, чем я ожидала. Я утыкаюсь в чье-то твердое тело. От внезапности сжимаю картонный стаканчик сильнее, чем необходимо, выплескивая горячую коричневую жижу на светлый мужской костюм. Простите! Я хватаю с первого попавшегося столика салфетку, промокая пятно на светло-сером пиджаке, но чуть выше мокрого пятна красуется розовая глазурь пончика. «Сам виноват, нечего на проходе стоять!» Возмущается Ира громко, но, подняв взгляд, подруга осекается. «Ой, Владислав Андреевич, здрасте!» Я комкую в руках бесполезную бумажную салфетку. Я умудрилась испортить костюм преподавателю по макроэкономике. Владислав Андреевич недавно перевелся в университет. Он ведет у нашей группы семинарские занятия. Он строгий, но это не мешает многим девушкам из группы пытаться строить ему глазки. Владислав Андреевич — высокий брюнет спортивного телосложения с тонким, красивым лицом и точёными губами. Красавчик, одним словом. Удивительно, что он работает преподавателем. Ему бы красоваться на обложках глянца, а не ставить плохие отметки тем, кто не знает его предмет. «Здравствуй, Кашавенко!» Он смотрит на Иру, потом преподаватель переводит взгляд на меня, виновницу происшествия. «Николаева, что ж?» «Я не хотела портить ваш костюм, я могу отдать его в химчистку!» Преподаватель никак не реагирует на мои слова, сложив руки под грудью. Он осматривает меня немного насмешливо, но я не могу понять, какое еще выражение мелькает в его темно-зеленых глазах. «Увидимся на занятиях! Кажется, у вас сегодня моя пара!» Многообещающие тянет преподавателя и уходит, снимая пиджак широких плеч. Блин, поели пончиков. Тихонько, охо, и ты, рассмотря вслед преподавателю. Даже аппетит пропал. Ты будешь снова делать заказ? Я смотрю на длиннеющую очередь и отрицательно качаю головой. Тоже что-то перехотелось. До пары по макроэкономике остается еще две лекции по предпринимательскому праву. Они пролетают слишком быстро. Мы с подругой с опаской входим в аудиторию для семинарских занятий в самый последний момент, буквально перед самым звонком. Преподаватель уже сидит на стуле, едва заметно раскачиваясь вперед и назад. Испорченный пиджак висит на спинке стула, как знак укора. Садитесь, Николаева! Глаза преподавателя вспыхивают озорными огоньками, или это играют просто блики на очках, которые он надел. Всю пару я сижу как на иголках. Боюсь, что он начнет спрашивать у меня задания, которые я так и не успела сделать, потому что ночевала не дома. Но Владислав Андреевич не обращает на меня никакого внимания. Неужели я просто накрутила себя, и меня пронесло мимо этой беды? За время занятия я успела немного успокоиться, Как только прозвучал сигнал, что занятие окончено, радостно встаю, забрасывая предметы в рюкзак, но меня останавливает вежливое и прохладное обращение. «Николаева, останься!» «Это не просьба, но приказ. Я начинаю нервничать, понимая, что улизнуть уже не получится. Я застываю на месте, безразлично опустив рюкзак обратно на стул. Подруга оборачивается на меня, глядя вопросительно. «Тебя подождать?» — уточняет Ира. В этот момент в кабинет просовывает лохматую голову парень Нира и Денис, явно не желающий ждать. «Нет, все в порядке, иди!» — улыбаюсь подруге. Аудитория пустеет. В ней остаемся только мы вдвоем, я и преподаватель. «Итак, кажется, ты, Анжела, хотела отнести мой пиджак в химчистку», — уточняет преподаватель, опёршись локтями о стол. «Да, конечно!» «Фу, кажется, меня пронесло, расплата не будет жестокой. Бери!» Радушно кивает Владислав Андреевич и передает мне свой пиджак, вывернутый подкладкой наизнанку. «Но пиджак дорогой, я всегда отдаю одежду в одну и ту же химчистку». «Конечно!» «Опять «конечно!» — смеется преподаватель, показывая рукой на выход. Пойдем, я отвезу тебя, и постарайся ответить что-нибудь еще, кроме «конечно!» Мы выходим из здания университета. Владислав Андреевич направляется в сторону парковки, выкатывая с парковочного места светло-серебристый седан представительского класса. Преподаватель обходит машину и распахивает передо мной дверь, помогая усесться внутрь. Я оказываюсь внутри салона автомобиля. Пахнет кожей и автомобильным парфюмом с кофейными нотками. «Расслабься, я не кусаюсь!» — улыбается мне преподаватель. Машина трогается с места. Я пропустила момент, когда преподаватель перешел на «ты», Видимо, не заметила от волнения. После вчерашнего дня мои нервы натянуты до предела. Я еще не знаю, что ждет меня дома. Может быть, Давид не стал звонить мне, но напрямую пожаловался отцу. Возможно, я просто накручиваю себя, думая о плохом, но мне чудится, что вслед за машиной Владислава пристраивается черный внедорожник. Владислав ведет машину и пытается разговорить с меня, но я наблюдаю больше за внедорожником, который следует по пятам. «Мы заезжаем в химчистку. Я забираю чек. Наверное, на этом можно проститься и разойтись по сторонам с преподавателем. Но он внезапно предлагает выпить кофе». «Как сказала твоя подруга, я встал прямо на проходе и лишил тебя обеда». «Я соглашаюсь. Мы прогуливаемся пешком до кофейни, расположенной на углу здания. Выбираю место так, чтобы сесть у окна. Чёрный внедорожник нагло паркуется прямиком на тротуаре. Окна затонированы. Я не вижу, кто сидит внутри». но ничего хорошего я не жду. С трудом заставляю себя выпить кофе. Владислав Андреевич заказал капучино и банофи Я пытаюсь уловить нити разговора, но ёрзаю беспокойно на месте. Владислав Андреевич внезапно накрывает мою руку своей ладонью. Его длинные пальцы поглаживают мои костяшки ласково и едва заметно. Я с удивлением смотрю на то, как он трогает меня. Заглядываю в его глаза, пытаясь понять — Подкатывает он ко мне по-настоящему или просто забавляется? Кажется, ты торопишься домой. Спасибо за десерт, Владислав Андреевич, но меня ждет отец. Мы не на занятиях, можно просто Владислав или Влад. Преподаватель растягивает красивые губы в зовущие улыбке, А меня не покидает ощущение, что кто-то пристально наблюдает за мной, видя каждый мой жест, выполненный даже украдкой. Я не понимаю, вспыхиваю под пристальным взглядом Владислава. «Неужели ты красивая девушка Анжела? А вы — мой преподаватель!» Возражаю я, почему-то не верю, что я нравлюсь этому молодому мужчине. «Пока да, но я уже попросил перевести меня в другую группу. С нового месяца я не буду считаться твоим преподавателем. Это развяжет мне руки. С моих губ вырывается изумленный выдох. Вы попросили перевести вас на другую группу, но почему? Потому что ты мне нравишься, глупая». я начинаю дышать поверхностно и часто от недостатка кислорода владислав подается немного вперед почти так же вчера ко мне приближался мужчина из клуба рустам на месте темно-зеленых глаз владислава появляются другие глаза темно-карие почти черные затягивающие в бездонную и порочную бездну я отстраняюсь и осторожно освобождаю руку У меня очень строгий отец, он не разрешает мне встречаться с парнями до окончания учебы. Уверен, он поменяет свое мнение, когда познакомится со мной. Я едва не давлюсь последними крошками десерта, глядя на уверенное, открытое лицо Владислава. Вы шутите? На «ты» не забывай. Если тебе нужно вернуться домой, я отвезу тебя. Будет прекрасно, если мы застанем твоего отца дома». Владислав расплачивается по счету, поддерживает меня за локоть, хотя в этом нет нужды, на улице не скользко. Но ему просто хочется меня касаться. Когда машина Владислава отъезжает, черный внедорожник продолжает следовать за нами. Из-за этого преследования я не могу сосредоточиться на разговоре с мужчиной, хоть он старается выглядеть остроумным и флиртует. «Спасибо, что подвез, пожалуй, мне пора. А как же разговор с отцом?» Он прислал мне сообщение, что вернется поздно вечером, в другой раз. «Хорошо». Влад наклоняется, чтобы помочь мне справиться с застежкой ремня безопасности. В этом нет никакой нужды, потому что в новом автомобиле все работает без аминок. Но это лишь повод стать ближе и коснуться губами моей щеки. Большего я не позволяю. Меня не покидает ощущение контроля и наблюдения. Мурашки бегут по коже. «Увидимся позднее, я позвоню тебе». — обещает Владислав. Кажется, он немного расстроен, что я не позволила ему себя поцеловать. Но я пока вообще не знаю, как реагировать на его ухаживание. «Дать тебе свой номер?» «У меня есть», — показывает телефон. «Узнал в доконате. До скорого». Я выбираюсь из автомобиля, стараюсь не бежать несколько метров до калитки двора. Спину прожигает пристальным взглядом, от которого не получается убежать или спрятаться. Через час, сидя дома, я осторожно выглядываю в окно. Чёрный внедорожник припаркован возле забора дома. Я испуганно дергаюсь в сторону и сползаю вниз по стене, почему-то зная, в этом замешан мужчина, пожелавший меня себе.